оглушающая тень недвигайся волчи тень эту голубую я поцелую и любно обогну цветы клонищутся я счастлив я целую запечатлённую весну